Глава шестнадцатая. Девушке хотелось плакать от отчаяния. Попасть в другой мир, чудом избежать смерти, встретиться с воплощением Луны и убедить его помочь? Неужели всё это было напрасно? И ей придётся умереть здесь, вдали от Родины, близких людей Реймона? «Какая глупая смерть», — думала Селия, пытаясь освободиться. Напрасно. Бревно не сдвинулось даже на палец. Но даже сумея навыбраться из-под него, что делать дальше? «Я не могу». Служанка забрала медальон, позволяющий вернуться домой. Селеи предстояло умереть от жажды и голода в китайской пустыне или нарушить запрет и навсегда остаться в лунном мире. Вернуться к воплощению Луны и попросить о помощи? Увряд ли она найдёт дорогу без белого коня. Эти мысли мгновенно пронеслись в голове Селеи, и всё же она не сдавалась. Не обращая внимания на синяки и ссадины, оставшиеся на коже, она пыталась освободиться. И вдруг услышала рядом тихое ржание. Белый конь медленно подошёл к лежащей на песке девушке, потом поднял правую ногу и ударил копытом по бревну. Тяжёлое дерево рассыпалось на мелкие щепки, словно гнилушка. Селия получила свободу, поднявшись на ноги, она порывисто обняла коня за шею. Спасибо, спасибо Мират, ты спас меня. Вспомнив о том, сколько она потеряла времени, Селия тяжело вздохнула. Наверное, уже слишком поздно. «К тому же у меня нет медальона, позволяющего путешествовать между мирами». В ответ конь покосился на неё тёмным глазом, словно хотел что-то сказать. Потом тряхнул гривой и снова заржал, словно призывая тронуться в путь. «Что мой хороший?» — грустно спросила Селия. «Хочешь отвезти меня к своему хозяину?» Вряд ли он обрадуется назойливой девчонке, снова пришедшей к нему за помощью. «А что ещё делать, не представляю». Но конь явно торопила её с тревогой, глядя куда-то вперёд. Проследив за его взглядом, девушка поняла, что жёлтая луна начала скрываться за горизонтом. Скоро в этом странном мире наступит ночь. Ты прав, нужно спешить. Селия вскочила в седло. Я доверяю тебе, Мират. Ты уже дважды помог мне. Отвези меня туда, где моё место, там, где я должна быть. Что случилось дальше, Селия так и не поняла. Мир вокруг закружился в золотистой вспышке. Закрыв глаза, она крепче вцепилась в длинную гриву коня. А когда пришла в себя, увидела над собой колеблющиеся под порывами ветра полог шатра. Девушка сидела на почётном месте в центре шатра, которое обычно занимал правитель. Её ноги укрывало мягкое одеяло, спину поддерживали подушки. На круглом столике перед ней находились варенье, сладости, разнообразные фрукты и конфеты. Лаут настоял на том, чтобы её осмотрел целитель, и только потом присоединился к ней. Селе грустно улыбнулась, когда правитель отослав слуг своими руками подал ей чашку чая. Подобная милость обрадовала бы любого человека и его клана, но Селею не обманула его доброта. Она чувствовала, что Лауто удивлён её возвращением и явно что-то задумал. "После ритуала я стала ещё ценнее для клана Жёлтой Луны", думала девушка, пригубив ароматный напиток. Единственная женщина, за долгие века побывавшая в другом мире, говорившая с воплощением луны. Даже прорицательницы не решаются на это. Боюсь, Лауд так просто меня не отпустит, несмотря на своё обещание. Она прислушалась к вкратчивому голосу правителя. Дорогая Селия, не могу выразить свою радость по поводу вашего возвращения. Скажите, ваша миссия оказалась успешной? Заметив панические нотки в голосе Лауда, девушка поспешила его успокоить. Да, господин, я говорила с воплощением жёлтой луны. На лице Лауды промелькнуло изумление, сменившееся показным восхищением. О, как вам повезло, Селия! Когда я была моложе, я мечтала подобной встречи. Что же вы не отправились в другой мир вместо меня? Едва не воскликнула девушка, но сдержалась. Она коротко описала правителю свои приключения в чужом мире, о долгих бесплодных поисках воплощения Луны, луге, поросшем красивыми и опасными цветами, песчаной пустыне, о голоде и жажде, которые она испытала. Селия умолчала только о том, что стала новой прорицательницей клана Жёлтой Луны, и о помощи чудесного белого коня Амирата. Это казалось слишком личным, чтобы делиться с правителем. Лауд преисполнился сочувствия. Он несколько раз повторил, как сожалеет, что он не представлял, что ритуал окажется настолько опасным, иначе никогда не попросил бы Селию в нём участвовать, но я рад, что всё закончилось благополучно, закончил правитель и откинулся на подушке. Его лицо просияло Вы очень помогли нам, Селия. Больше того, вы спасли нас. Поверьте, наш клан этого не забудет. Благодарить нужно не меня, а Жёлтую Луну, покачала головой девушка. Она собиралась добавить, что устала и хочет отдохнуть, как правитель вдруг спросил: "А где медальон, который я подарил? Надеюсь, он пригодился вам, Селия?" Вздохнув, девушка рассказала о месте, о том, как служанка проникла в чужой мир следом за ней и украла медальон. Она никогда ещё не видела правителя таким разгневанным. Подлая тварь. Да как она вообще решилась на это? Обещаю вам, Селия, мои люди найдут её, и поверьте, она пожалеет о том, что на свет родилась. Мне нужно, господин, тихо попросила Селия. Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Давайте просто забудем о месте. Правитель принялся хвалить её за доброту и милосердие, но Селии показалось, что он даже рад тому, что случилось в лунном мире. Если Миста сказала правду и правитель собирался сделать её своей невесткой в обмен на помощь в ритуале, то сейчас Лауд был свободен от своего обещания. Лауд ещё немного поговорил о мужестве Сели и о том, что её поступок станет залогом вечной дружбы между кланами. Девушка только кивнула в ответ. Она уже знала, что люди далеко не всегда говорят то, что думают. А уж правители тем более. Она невольно вспомнила об обещании Лауда отпустить её. Она не могла сказать, что она не могла сказать, Но взглядевшись в его лицо, решила, что не стоит напоминать. Правитель может насторожиться и под предлогом того, что ей нужно отдохнуть после ритуала, вернёт её в город, а сбежать оттуда будет гораздо трудней. Поэтому Селия принялась зевать и жаловаться на сильную усталость. Правитель торопливо поднялся: "Отдыхайте, моя дорогая, я тоже пойду к себе. Поговорим завтра утром". Позвав служанку и велев ей убрать со стола, правитель вышел. Селия, проводя его взглядом, Поманила к себе молоденькую служанку. Как тебя зовут? Амира, госпожа, польщённая её вниманием, ответила та. Амира, я хочу немного прогуляться перед сном, но моя накидка слишком лёгкая. Не должишь мне свой плащ? Девушка с радостью отдала свой потрёпанный плащ из шерсти в обмен на шёлковую накидку, расшитую золотой нитью. Она также предложила селе ей свой шарф, чтобы прикрыть голову. Спустя несколько минут дочь правителя выскользнула из шатра. Оглядевшись по сторонам, она с радостью заметила, что охраны нет. Видимо, Лаут не думал, что она решится на побег, и взял с собой слишком мало людей. Надвинув шарф так, чтобы он скрывал лицо и плотнее закутавшись в плащ, Селия вскоре оставила стоянку позади. Никто не обратил внимания на служанку, спешившую за водой или за хворостом, к тому же вокруг стояла непроглядная тьма. Несмотря на часы, проведенные в другом мире, Назад Селия вернулась только минутой позже того, как ушла. Ветер шелестел высокой травой, воздух сырой и холодный был наполнен запахом земли и цветов. Над головой Селии едва не задев её крылом, пролетела какая-то птица. Девушка задумалась, что делать дальше. Она не знала, в какой стороне находится земля её клана, и пешком она далеко не уйдёт. Когда утром обнаружат, что она исчезла, лауц сразу же вышлет погоню. и вернут меня в город, где уже будет ждать Регейда. Селия до крови прикусила губу. Нет, только не это. Внезапно до неё донеслось тихое ржание. Похолодев от страха, что её кто-то преследует, девушка обернулась. И едва не расплакалась от облегчения, узнав в белом коне, появившемся рядом с ней Мирата. "Хороший мой", Селия обняла коня за шею. "Ты снова пришёл, чтобы помочь мне?" Конь ткнулся влажным носом в её ладонь. Девушка нежно потрепала его по холке. Ей вдруг стало легко и спокойно, так же как тогда в лунном мире. Она легко вскочила в седло. "Вперёд, Мират. Отвези меня в клан Белой Луны, где меня давно ждут".